Сорок шестое. Вот уже три или четыре дня, как в доме повисла тишина. Ужасно, когда двое живущих вместе людей молчат, потому что не хотят или не решаются сказать друг другу то, что их может обидеть. Сара занималась подготовкой к выставке. И «Я не мог ничего делать». Я уверен, что если на автопортрете у тебя грустный взгляд, так это потому, что когда ты его писала, в доме стояла эта тишина. Но уступить я не мог. Вот почему Адрия Ардавол решил отправиться на юридический факультет к доктору права Грау и Бордосу, чтобы проконсультироваться по поводу проблемы, которая была у одного его друга с некой ценной вещью — приобретенный его семейством тысячу лет назад, возможно, из военного конфиската. Доктор Грау и Бордос, поглаживая бородку, выслушал историю моего друга, а затем пустился в общее рассуждение о международном праве и об изъятых нацистами вещах, и Адре Ардовал через пять минут понял, что профессор ни черта в этом не смыслит. Профессор кафедры музыковедения Казалс рассказал ему много интересного о семействах скрипичных мастеров из Кремоны и порекомендовал одного мастера, к которому можно обратиться, настоящему знатоку старинных скрипок. «Можешь в нем не сомневаться, Ардевол, и Казалс, наконец, задал вопрос, который вертелся у него на языке, едва был открыт футляр со скрипкой. «Ты разрешишь мне ее опробовать?» В коридоре около кафедры музыковедения столпились студенты, чтобы послушать таинственную и нежную музыку, доносившуюся из кабинета. В конце концов профессор Казалс убрал инструмент в футляр и произнес. Она необыкновенная. Не хуже скрипок «Дель Джезу». Примечание «Дель Джезу» Джузеппе Гварнери, 1698 1744 годы. Знаменитый итальянский изготовитель смычковых инструментов. Конец примечания. Адрия положил футляр со скрипкой в углу своего кабинета. Принял двух студентов, которые хотели улучшить оценку. И еще одну студентку, желавшую знать, почему вы мне поставили только удовлетворительно, если я ходила на все ваши занятия. Вы? Ну, почти на все. Ах, вот как. «Ну, на некоторое, Когда девушка ушла, появилась Лаура и села за соседний стол. Она была очень красивая. И он сказал «привет», не глядя ей в глаза. Она рассеянно кивнула в ответ и открыла папку, полную конспектов, контрольных и всякой прочей всячины, не вызывавшей у нее энтузиазма. Они довольно долго работали молча, каждый сам по себе. Два, нет, три раза... Оба поднимали взгляд одновременно, и их встретившиеся глаза робко заговаривали друг с другом. Наконец, на четвертый раз она спросила, как дела? Кажется, раньше она не проявляла инициативу, не помню. Но помню, что на сей раз она улыбнулась. Это было явным признаком примирения. Пф, потихоньку. И только-то, и только. Но ты теперь знаменитость. Но тебе теперь все равно? Нет, я тебе завидую, как и половина нашей кафедры. Тогда тебе действительно все равно. А как твои дела? Пф, потихоньку. Оба замолчали и улыбнулись, каждый своим мыслям. Ты сейчас пишешь? Да. Можно узнать, что? Да. Переделываю три лекции. Ее улыбка подбадривала меня. И я, не сопротивляясь, сказал «Люль, Вико и Берлин». «Ух ты! Да! Но знаешь, я их переделываю, чтобы написать новую книгу, понимаешь? Не три лекции, а...» Адриан определенно помахал рукой в воздухе, как будто размышляя над проблемой. «Нужно достаточное основание, чтобы объединить всех троих». «И ты нашел его?» «Возможно». «Становление истории». но пока точно не знаю». Лаура аккуратно сложила бумаги, так она делала всегда, когда задумывалась. «Это та самая знаменитая скрипка?» спросила она, указав карандашом в угол кабинета. «Знаменитая?» «Знаменитая». «Ну да, господи, не оставляй ее здесь. Не волнуйся, я возьму ее в аудиторию». «Уж не собираешься ли ты играть на ней перед...» улыбнулась она. «Ну что ты? А может сыграть? Почему бы и нет? Он решил это внезапно, как и тогда, когда попросил Лауру поехать с ним в Рим в качестве его адвоката. Лаура толкала его на экстравагантные выходки. И читающий курс по истории эстетических идей в Барселонском университете Адриа Ардеволл имел дерзость начать лекцию второго семестра, с исполнения партиты номер один на своей историоне. Ни один из 35 студентов, разумеется, не заметил ни пяти непростительных ошибок, ни того момента, когда он сбился и начал импровизировать темпо де Закончив играть, он аккуратно уложил скрипку в футляр, оставил его на столе и спросил, «Какая связь, как вы полагаете, существует между художественным произведением и мыслью, И никто не осмелился сказать что-либо, потому что «А кто ж его знает?» Примечание Темпа де Борея. Четвертая часть партитуры номер один Иоганна Себастьяна Баха. Конец примечания. «А теперь представьте себе, что на дворе 1720 год». «А для чего?» — спросил парень с бородой, сидевший в последнем ряду отдельно от всех, видимо, боясь заразиться. Именно в тот год Бах сочинил пьесу, которую я так плохо сыграл. «А что, мы должны были бы тогда думать по-другому? но ну, по крайней мере, мы с вами носили бы парики. Но это же не заставляет нас думать иначе?» «Не заставляет. Но мы с вами, как мужчины, так и женщины, носим парики, чулки и каблуки. Но ведь представления о красоте в XVIII веке были не такие, как сегодня». — Только лишь о красоте. Если ты в восемнадцатом веке не носил парик, чулки и каблуки, если ты не пудрился и не красился, то тебя не пускали ни в один дом. Сегодня на пудренного мужчину в парике, чулках и на каблуках упекают в тюрьму без вопросов. — На это уже относится к морали. Это был робкий голос худенькой девушки из первого ряда. Адри Адрия, ходивший между столами, обернулся. — Ты молодец, — сказал он. Девушка покраснела, чего я вовсе не добивался. Эстетика, как бы она к тому ни стремилась, никогда не существует сама по себе. Нет? Нет. Она способна вбирать в себя иные формы мысли. Я не понимаю. В результате это занятие прошло замечательно. Я смог растолковать те основные вещи, на объяснение которых у меня обычно уходило несколько недель. Я даже на какие-то мгновения забывал, что дома мы с Сарой все время молчим. Адрия пожалел, что не застал Лауру в кабинете, когда он зашел забрать вещи. Он так хотел рассказать ей о своей блестящей придумке. Едва он открыл футляр в мастерской Пау Ульястраса, как мастер сказал, что это подлинная скрипка из Кремоны. Ему хватило ее запаха и вида. Однако Пауль Ястрас не знал истории Виал. Он слышал что-то о ней, но полагал, что скрипка стариони может стоить уйму денег, и было неосмотрительно с вашей стороны до сих пор не отдать ее на оценку. «А вы в курсе, какова страховка?» Я не сразу понял, о чем речь, убаюканной спокойной обстановкой мастерской. «От теплого красноватого света». такого же, как цвет дерева на корпусе скрипки, эта неожиданная в самом центре Грасии тишина казалась очень надежной. Примечание. Грасия — Один из центральных районов Барселоны. Конец примечания. Окно выходило во внутренний двор, где виднелось помещение для просушки дерева с открытой дверью. Там дерево неспешно старилось, покуда земля... нынче уже круглая, сумасшедше крутилась, как юла. Я в страхе посмотрел на скрипичного мастера. Я не знал, о чем он меня спросил. Он улыбнулся и повторил вопрос. «Мне в голову никогда не приходило ее оценивать», — ответил я. «Она была частью нашей обстановки и находилась у нас всегда. Мы никогда не хотели ее продавать». «Вашему семейству повезло». Я не ответил, что сомневаюсь, поскольку Пау Ульястроса это не касалось, и он не мог прочитать эти строки, которые еще не были тогда написаны. Мастер, с позволения Адрия, поиграл на скрипке. Он сделал это лучше, чем профессор казался. Она звучала почти так же, как если бы на ней играл Бернет. Она чудо, как Дель Джезу, и по размеру такая же. «Все стареони столь же хороши». «Не думаю, что все, но это да». Закрыв глаза, он вдохнул ее запах. «Вы держали ее в футляре, да?» «Уже довольно давно нет, но некоторое время». «Скрипки живые. Скрипичная древесина, как вино. Она разрабатывается постепенно. Ей полезно чувствовать давление струн. Ее звук становится богаче». когда на ней играют. Ей нравится, когда вокруг нужная температура, когда она может дышать, когда с ней аккуратно обращаются, чистят ее. Запирайте ее, только если уезжаете из дому. Я бы хотел связаться с ее предыдущими владельцами. — У вас есть документы, праве на владение ею? — Да. Я показал ему договор о купле-продаже, заключенный между отцом и сеньором Саверио Фареньями. А документ, подтверждающий ее подлинность? Да. Я показал ему справку, составленную дедом Адрио и скрипичным мастером Карлосом Кармоной, в те времена, когда за смешные деньги можно было засвидетельствовать подлинность даже фальшивых купюр. Пауль Ястрес с любопытством изучил бумагу. И вернул мне без всяких комментариев. Он немного подумал: Вы не хотите ее оценить прямо сейчас? Нет. По правде говоря, я хочу лишь точно узнать, кто были ее прежние владельцы, и хочу с ними познакомиться. Пауль Ястрес взглянул на документ о праве на владение Саверио Фаленьями. Здесь же указано. Те, кто были владельцами до него. «А можно узнать, почему вы хотите с ними связаться?» «Я и сам не знаю. Мне кажется, что эта скрипка принадлежала нашему семейству всегда. Меня никогда не волновало ее генеалогическое древо. Но сейчас...» «Вас беспокоит, подлинная ли она?» «Да», — солгал я. «Если хотите мое мнение, то я готов дать руку на отсечение». что это инструмент, сделанный в лучшую пору деятельности Лоренцо Стариони. И об этом свидетельствует не документ, а то, что я вижу и слышу, когда играю на этой скрипке. Мне говорили, что это его самая первая работа. Лучшие из скрипок Стариони первые двадцать. Говорят, это благодаря древесине, из которой они изготовлены. Древесине? Да, она была исключительная. «Чем именно?» Но мастер гладил мою скрипку и не отвечал. «Я почувствовал ревность, столько нежности». Пау Ульястрес взглянул на меня. «Так чего же вы хотите? И зачем пришли ко мне?» «Трудно до чего-то доискиваться, не говоря до конца правды тем, кто тебе может помочь». «Мне хотелось бы сделать генеалогическое древо всех владельцев, какие у нее были за всю историю ее существования. Прекрасная идея. Но это будет стоить бешеных денег». Я не знал, как сказать ему, что вообще-то мне хочется выяснить, выдумал ли или нет сеньор Беренгер и Тито фамилию Альпаэрц, а также узнать, правильно ли, что владельцы звали Нетье де Бук, как сказал мне отец, или узнать, что обо имени не имеют отношения к настоящему владельцу и что скрипка всегда была и будет моей. Я ведь понимал, что, конечно, конечно, если у скрипки был законный владелец до нациста, мне следовало связаться с ним, кто бы он ни был, упасть перед ним на колени и умолять его, чтобы он позволил мне держать ее у себя, пока я не умру». При одной только мысли о том, что Виал навсегда исчезнет из нашего дома, меня бросало в дрожь. Я готов был пойти на обман, чтобы не допустить этого. «Вы меня слышите, сеньор Ардевол? Бешеных денег! Если у меня и могли прежде возникать какие-то сомнения, то теперь я точно знал. Виал настоящий. Быть может, я и пришел к Ульястресу только за этим?» Услышать это собственными ушами? Убедиться, что я поссорился с Сарой из-за ценнейшей вещи, а не из-за кое-как сколоченных деревяшек, имеющих вид скрипки? Но нет. В глубине души я не знал, зачем пришел. Кажется, именно после похода в мастерскую Пау Ульястраса я стал размышлять о высококачественной древесине и о Иоакиме Муреде». На обед подали отвратительный суп с манкой. Он подумал, что надо бы сказать, что ему не нравится суп с манкой, вроде того, что ему давали в этом, как его, с сучий суп с манкой. Но все было не так-то просто. Он не понимал, в чем дело. То ли это его зрение, то ли еще что. Но только с каждым разом ему было все труднее читать и запоминать что-либо. Проклятый потолок! Запоминать что-либо! Запоминать! Золотой мой, ты не хочешь есть? Нет, я хочу почитать. Тебе надо давать суп с буквами. Да. Ну, давай, поешь немного. Лола маленькая. Вилсон. Вилсон. Что ты хочешь, Адрия Золотой? Почему я ничего не соображаю? Тебе сейчас надо есть и отдыхать. Ты уже наработался. Вилсон дал ему пять ложек супа и счел, что с обедом Адрия покончено. Вот теперь можно почитать. Он посмотрел на пол. Ой, какой свинарник мы тут устроили. А если захочешь вздремнуть, скажи мне, я тебя уложу в постель. Адриа, послушный, почитал немного. Он читал с паузами, как Корнуделья объясняет свое прочтение Корне. Примечание. Жорди Корнуделья родился в 1962 году. Современный каталонский писатель, литературный критик и эссеист. Жузеп Корне, 1884-1970 годы. Один из крупнейших каталонских поэтов XX века. Конец примечания. Читал с открытым ртом. Но потом ему стало как-то не так, Лола. Он устал, потому что лежавшие на столе Корне и Горации спутались в голове. Он снял очки и потер уставшие глаза. Он что-то не знал, где ему надо спать. В кресле Или на кровати? Кажется, мне как следует не объяснили этого, подумал он. Может быть, на окне? Адриа. Бернет вошел в Куатро и смотрел на друга. Примечание. В пятьдесят четвертую итальянской. Конец примечания. А где мне надо лечь? Ты хочешь спать? Не знаю. А знаешь, кто я? Лола маленькая. Бернет поцеловал его в лоб и оглядел комнату. Адриа сидел в удобном кресле возле окна. Джонатан? Что? Ты Джонатан? Я Бернат? Нет, Вилсон. Вилсон — это тот расторопный эквадорец? Не знаю. «Мне кажется, что...» — Адрия посмотрел на Берната растерянно. «Я что-то запутался», — признался он. За окном день был пасмурный, ветреный и холодный, но не было бы никакой разницы, если бы он был солнечный и радостный. Стекло слишком прочно разделяло два мира. Бернат подошел к тумбочке, открыл ящик и положил туда «Черного орла», и шерифа Карсона, чтобы они продолжали нести караул, бесполезный, но неизменный, лежа на грязной тряпке. На ней все еще можно было различить темные светлые клеточки и большой шов посередине. Эта тряпка поначалу вызывала столько разговоров у врачей, поскольку первые дни сеньор Ардевол ни на секунду не выпускал ее из рук. «Да, доктор». Эта тряпка грязная и отвратительная. Странно, правда? Что это за тряпка? Драгоценность, что ли? Адрия поскреб ногтем пятно на ручке кресла. Бернат обернулся на звук и спросил, «Ты в порядке?» «Не оттирается». Он поскреб сильнее. «Видишь?» Бернат подошел поближе, надел очки и внимательно изучил пятно, словно оно очень его заинтересовало. Не зная, что сказать и что делать, он сложил очки и спокойно заявил, что это не очищается. А потом сел напротив Адрия. Четверть часа они молчали, и никто им не мешал, потому что жизнь наша состоит из минут, проведенных в одиночестве, после чего мы... Ну ладно, посмотри на меня, Адрия, посмотри на меня ради всего святого. Адрия перестал скрести ручку кресла и посмотрел на него слегка испуганно. Он смущенно улыбнулся, как будто его застали за чем-то нехорошим. Я отдал перепечатать твои рукописи. Мне очень понравилось, очень. И то, что на оборотной стороне листа тоже. Я их издам. «Твой друг Каменок советует мне это сделать». Он посмотрел в глаза Адрия. Тот потерянный стал еще усерднее соскребать пятно с ручки кресла. «Ты не Вилсон. Адрия, я говорю с тобой о том, что ты написал. Простите. Тебе не за что просить прощения. А это хорошо или плохо?» «То, что ты написал, мне очень нравится. Не знаю, очень ли это хорошо, но мне очень нравится. Ну что с тобой поделаешь, сукин ты сын?» Адрия посмотрел на собеседника, поскреб ручку кресла, открыл рот и снова закрыл. Потом развел руками в растерянности. «А что я должен теперь делать? Слушать меня!» «Я всю жизнь, нет, я всю свою сучью жизнь пытался написать что-нибудь стоящее, чтобы потрясло читателей, а ты, никогда этим не занимавшийся, только взялся писать, как нащупал самое ранимое место в душе, по крайней мере, в моей душе. Ну что с тобой поделаешь, а?» Адриа Ардовал не знал, то ли ему поскрести пятно, то ли посмотреть на собеседника. Разволновавшись, он решил посмотреть на стену. «Мне кажется, вы ошибаетесь. Я ничего не сделал». «Ну что с тобой делать?» У Адрия наворачивались слезы. Он не хотел смотреть на этого человека и потер руки. «Что мне делать?» — взмолился он. Бернат, уйдя в свои мысли, не ответил. Сеньор. «Послушайте». «Не называй меня так, я Бернат, я твой друг». «Бернат, послушайте». «Нет, это ты меня послушай». «Я ведь теперь знаю, что ты обо мне думаешь. Я не жалуюсь. Ты сумел меня разглядеть, и я это заслужил. Но у меня еще есть секреты, о которых ты даже не подозреваешь». «Мне очень жаль». Они замолчали. Тут вошел Вилсон и спросил, «Все в порядке, золотой мой?» Он взял Адрия за подбородок, как ребенка, и приподнял его лицо, чтобы лучше видеть. Вытер ему слезы бумажным платочком, дал какую-то таблетку и полстакана воды. Бернет никогда не видел, чтобы Адрия пил с такой жадностью. Вилсон, глядя на Бернета, опять спросил, «Все в порядке?» Тот кивнул, дескать, все просто отлично. Вилсон покосился на упавшую на пол манку, кое-как подтер ее бумажным платочком и вышел из палаты, унося пустой стакан и насвистывая незнакомую мелодию с размером шесть восьмых. «Я завидую тебе, что...» Десять минут прошли в молчании. «Завтра я отнесу твои рукописи Бауса, хорошо?» То, что написано зелеными чернилами. А то, что написано черными, я отправил Йоханасу Каменнику и твоей коллеге по университету, ее фамилия Парера. Публиковать надо и то, и другое. Ты согласен? И твои воспоминания, и твои размышления. Ты согласен, Адрия? «Мне тут колет», — сказал Адрия, показывая на стену. «Как может быть, чтобы стена меня колола?» Я буду держать тебя в курсе дела, и в носу у меня щиплет, я очень устал, не могу читать, потому что путаются мысли. Я уже не помню, что ты сказал. Я восхищаюсь тобой. Я больше так не буду, клянусь. Бернард не засмеялся. Он молча смотрел на друга, потом взял его за руку, которая время от времени сражалась с непослушным пятном, и поцеловал ее так, как целуют руку отцу или дяде в знак почтения. Затем посмотрел в глаза Адрия. Тот несколько мгновений не отводил взгляда. «Ты знаешь, кто я!» — утвердительным тоном произнес Бернет. «Ведь правда!» Адрия пристально вглядывался в него. Он кивнул и слегка улыбнулся. «Кто я?» — робкая надежда промелькнула в голосе Берната. «Да, ну как же, этот, этот самый... Да?» Бернат встал с серьезным видом. «Нет?» — спросил Адрия озабоченно и посмотрел на стоящего перед собой мужчину. Но ведь я знаю этот, этот самый. Никак не вспомню имя. Вы не знаете, но есть человек, который знает. Ну, конечно же, знает. Тот, кого зовут. Сейчас не помню, но я знаю. Он ко мне так внимателен, очень внимателен. Он мне говорит... Сейчас не помню, что он говорит, но это точно он. И, помолчав, спросил в тревоге. «Это ведь так, сеньор?» В кармане Берната что-то завибрировало. Он достал мобильник, прочел смс -ку. «Куда ты пропал?» Наклонился к больному и поцеловал его в лоб. «До свидания, Адрия!» «Всего доброго! Приходите, когда захотите!» «Меня зовут Бернат!» «Бернат!» «Да, Бернад. «Прости меня!» Бернет вышел в коридор и пошел прочь. Он вытер навернувшиеся слезы, потом быстро огляделся и набрал номер телефона. «Куда ты к черту провалился?» — голос Ксении изменился. «Слушай, все нормально. Ты где?» «Да нигде, работаю!» «У тебя ведь не должно быть репетиции!» «Нет, тут образовались другие дела!» «Давай приезжай, охота с тобой повозиться!» «Да я тут еще не меньше, чем на час задержусь». «Ты еще в налоговой?» «Да, я больше не могу говорить пока». И он повесил трубку, прежде чем Ксения успела еще о чем-нибудь его спросить. Уборщица, проходившая мимо с тележкой для ведра и тряпок, строго посмотрела на Берната, заметив у него в руках мобильник. Она показалась ему похожей на учительницу музыки Трульолс. Очень похожей. Женщина, рыгая, уходила в дальний конец коридора. Доктор Вальс молитвенно сложил руки и покачал головой. «Современная медицина тут бессильна. Но ведь он такой ученый, такой умный, сверходаренный!» Он слушал свой голос с ощущением дежавю, словно он Кико Ардевол из Тоны. «Он владеет то ли десятью, то ли пятнадцатью языками!» Все это в прошлом. Мы об этом не раз говорили. Если бегуну отнять ногу, то он не побьет больше никаких рекордов. Это вы понимаете? И тут то же самое. Он написал пять знаковых книг по истории культуры. Да, мы это знаем. Но болезни на все это глубоко наплевать. Вот так-то, сеньор Пленса. И ничего уже не вернуть? Нет. Доктор Вальс посмотрел на часы не слишком демонстративно, но все же так, чтобы Бернат это заметил. Но тот не спешил уходить. «Его навещает кто-нибудь еще?» «По правде говоря, у него есть двоюродные братья в Тоне. Иногда они приходят. Это тяжело видеть. И больше никто?» «Кое-кто из университетских коллег, еще какие-то люди. Но он много времени проводит один. Бедняга!» Насколько мы можем понять, это его не слишком тревожит. Он может жить воспоминаниями? Не думаю, он ничего не помнит, живет сиюминутным и тут же забывает. Вы хотите сказать, что он уже не помнит, что я приходил к нему? Он не только не помнит, что вы приходили, но, думаю, не понял толком, кто вы. Кажется, он вообще не слишком понимает, что происходит. Может, если его отвезти домой, его сознание прояснится? сеньор Пленса, его болезнь заключается в образовании интранейрональных волокон. Врач замолчал и немного подумал. Как вам объяснить? Он еще немного подумал и продолжил. Происходит преобразование нейронов в обычные волокна и в узлы. Он посмотрел по сторонам, словно ища помощи. «Ну, чтобы вы себе это представили, это как если бы мозг постепенно сковывался цементом. Вы можете отвезти вашего друга домой, но он не узнает и не вспомнит ничего. Его мозг сломался, и починить его уже нельзя». «Так значит...» — никак не успокаивался Бернетт. «Он меня даже не узнает». Он ведет себя как вежливый человек, потому что хорошо воспитан. Он постепенно перестает узнавать всех без исключения. И, я думаю, не знает уже и кто он сам такой. Но он еще читает. Это ненадолго. Скоро он это забросит. Он читает, но не может удержать в памяти только что прочитанный абзац и должен его перечитывать. Понимаете? И так снова и снова. Он очень устал. Возможно, он не страдает от этого, если ничего не помнит. За это я полностью не поручусь. Внешне нет, но скоро начнут разрушаться и другие жизненно важные функции организма. Бернет поднялся со слезами на глазах. Уходил в прошлое, целый период его жизни уходил навсегда. И он сам понемногу и медленно умирал, вместе со своим другом. Трульялс вкатила в «чинкуакуатро» тележку с ведром, взялась за ручки кресла и откатила Адрия в угол, чтобы не мешал. «Привет, Золотой! Ну, что тут у нас случилось?» спросила она, оглядывая пол в палате. «Привет, Вилсон! Какой же ты свинарник устроил!» Женщина принялась подтирать пятна супа на полу, говоря, «Ну-ка, сейчас мы тебя научим быть аккуратным!» И Адрия посмотрел на нее с испугом. Трулелс подошла с тряпкой к креслу, откуда Адрия наблюдал за ней, уже готовый звать на помощь. Тогда она расстегнула верхнюю пуговку на его рубашке, чтобы стала видна цепочка с медальоном. Точно как Даниэла сорок с лишним лет назад. Красивый. Да, это мой. Нет, мой. А, -а, -а, а он растерялся и не знал, что возразить. Ты мне вернешь? Да? Адрия Ардовол посмотрел на женщину, не зная, как быть. Она оглянулась на дверь и, осторожно взяв цепочку, сняла ее с Адрио через голову. на секунду задержала на медальоне взгляд и положила в карман халата. — Спасибо, мой хороший! — Не за что.